Глава 5 Следующие две ночи у Алисы были выходные. Телефон с утра молчал, и девушка исследовала интернет в поисках зацепок. Ей попадались самые разные статьи. Опыт подсказывал, что полезную информацию можно почерпнуть в самых неожиданных уголках. По привычке она проговаривала вслух то, что читала. «В субботу в центре Монса прошла ярмарка цветов». Из любопытства заглянув в красочные фотографии, Алиса щелкнула следующую новость. «Астрономы прогнозируют лунное затмение через три недели». «Хм, интересно». Алиса прочитала и эту статью, постукивая пальцем по столу, клацнула мышкой. «На юге города мародеры устроили погром в магазине бытовой техники». Она хихикнула. «Знаю я этого мародера. Так-так, что там у нас по аукциону?» Она вбила в поисковик информацию и одну за одной просматривала вкладки в браузере, отбрасывая ненужные. Наконец добралась до той, что искала, и с усердием вчитывалась в мелкий шрифт на экране. Через несколько дней пройдет крупнейший в штате аукцион старинных вещей. Будет представлено около 20 лотов различных эпох, некоторые из них впервые. Жемчужиной коллекцией является бриллиантовое колье графини Маргариты Абелье 18 века с сапфирами. Кроме того, у гостей будет возможность приобрести картину художника Тициана Круа «Серсея». Уникальное полотно, изображающее сестру художника, чудом сохранившееся до наших дней. Также будут представлены интереснейшие артефакты, записи из дневника французского монаха Копия, жившего в XVIII веке, ритуальная датская ваза X века, китайская шкатулка V века с секретным механизмом и многое другое. Аукцион ожидаемый горячо любим ценителями старины, ожидается не меньше 500 человек почетных гостей. Алиса посмотрела на часы. Полдень. Она сморщила нос, понимая, что мировая паутина погладила ее на целое утро, скопировала ссылку на статью и выключила компьютер. «Надо заехать в участок, рассказать, что узнала». Через полчаса Алиса уже приближалась к зданию участка. На парковке было всего четыре машины. Увидев автомобиль Майкла, она припарковалась рядом и зашагала ко входу. Алиса открыла дверь, и навстречу ей вышла женщина лет 50, бледная, с красными глазами. Было видно, что она плакала. На секунду Алиса замешкалась, невольно проводила взглядом женщину, затем помотала головой и бодрой походкой направилась внутрь. Недалеко от входа она встретила Эдди. Офицер смотрел на нее круглыми от удивления глазами. Алиса помахала ему рукой. Эдди, привет! Э -э -э Только и смог произнести парень. «Ладно, поболтаем потом». И она прошла дальше. Дверь в кабинет капитана была открыта. Майкл сидел за столом, склонившись над бумагами. Алиса постучала по косяку. «Тук-тук». «Что?» Капитан поднял голову. «И тебе привет». Не дожидаюсь приглашения. Алиса вошла и плюхнулась на стул напротив полицейского. «Я нашла список лотов на аукционе, но не понимаю, какой мог бы заинтересовать похитителей». Она протянула обрывок бумаги с написанным от руки списком. Майкл внимательно пробежал глазами по листу. Хм, надо подумать. Логично предположить, что их могло заинтересовать колье, но... Я тоже сперва так подумала. Что со списком гостей? Есть зацепки? Майкл недовольно дернул щекой. Не сказал бы. Гостей много со всего штата. Несколько человек будет из Мунса, но это ни о чем не говорит. Хуже всего то, что это все высокопоставленные обеспеченные люди. К ним не завалиться просто так с обвинениями. Нам надо понять, что именно заинтересовало их на этом аукционе, и потом посмотреть, кто будет торговаться за этот лот». «Разумно», — кивнула Алиса. «Но это не так просто». В проеме открытой двери показалась девушка с коры, которая чуть не сбила Алису в день задержания. Майкл поднял голову. «Да, Бренда». Майкл еще один пропавший. Девушка. Детективы приняли заявление у ее матери. Она окинула взглядом Алису. «А, у тебя допрос. Не хотела мешать». Майкл соскочил с места и сердито рявкнул. «Стой! Почему не доложили сразу?» Бренда развела руками, указывая на детективов. Капитан снова прорычал. «Живо неси все, что есть, и вызывай мать сюда!» «Хорошо», — робко отозвалась Бренда. Девушка скрылась за дверью, и в кабинете стало тише. Алиса посмотрела на капитана. «Жёстко ты». Он бросил на нее недовольный взгляд, на что Алиса с улыбкой прислонила палец к губам. Почему-то забавляла его чрезмерно бурная реакция. «Поняла. Молчу». Через пятнадцать минут в кабинет снова вошла Бренда. Позади нее шла та самая женщина, с которой столкнулась в дверях Алиса. Повинуясь жесту лейтенанта, женщина опустилась на свободный стул и нервно теребила ремешок дамской сумочки. Алиса поднялась со своего места и пересела чуть дальше на диван. Бренда встала рядом с капитаном. Она жестом указала Алисе на дверь, но та отмахнулась. «А нет, я останусь». Лейтенант перевела взгляд на Майкла, но тот равнодушно махнул рукой, вчитываясь в бумаге. Бренда подняла бровь и оценивающе посмотрела на Алису. Взгляд Алисе не понравился. Пристальный, сканирующий, холодный. После минутной паузы капитан обратился к женщине. «Мисс Сандерс, повторите, пожалуйста, еще раз. При каких обстоятельствах пропала ваша дочь?» Женщина нервно облизнула губы и откашлялась. «Знаете, мы с Нэнси всегда были очень близки. Она мне рассказывала буквально все. Она очень хорошая девочка, всегда хорошо училась и в школе, и в колледже, но ей совершенно не хватало времени на отношения». И вот сейчас она познакомилась на сайте знакомств с мужчиной. Меня это поначалу очень тревожило, но потом я подумала, что в этом нет ничего плохого. Многие сейчас так знакомятся. Они долго переписывались, и пару недель назад он пригласил ее на свидание. Алиса перевела внимательный взгляд с мисс Сандерс на капитана. Тот мельком взглянул на нее и снова обратился к женщине. «Ваша дочь тогда же и пропала?» «Нет-нет, она пошла на свидание с Джейком и пропала два дня назад. Я сначала решила, что у нее сел телефон, и Нэнси не смогла позвонить, но когда она не пришла домой на утро, я обзвонила всех ее знакомых, но ее нигде нет». «Когда она последний раз с вами связывалась?» — спросил Майкл и потянулся за ручкой. «Она позвонила мне из какого-то бара, сказала, что ей там не по себе, но Джейк очень любил это место, и они еще немного посидят там». Сколько раз она видела этого Джейка? — Это было второе свидание. Первый раз она очень волновалась, и они встречались в парке днем, когда вокруг было много людей. Капитан кивнул и спросил, слабо надеясь на результат. — А вы сами его не видели? Нэнси показывала вам фото? — Да, она показала мне его, очень красивый молодой человек. Я бы показала вам фото, но его страничка заблокирована. В разговор включилась лейтенант, вытянула из стопки чистый лист бумаги и щелкнула ручкой об стол с готовностью записывать показания. «Сможете его описать?» «Я попробую. Темные волосы, правильные черты лица, довольно высокие, как сказала Нэнси. Особые приметы, шрамы, татуировки, родинки...» «Нет, извините, ничего такого не припомню». «Я понял, мисс Сандерс». Произнес Майкл, продолжая вертеть в руках ручку. Если вспомните еще что-то, позвоните мне или лейтенанту Стоун. Он указал на бренду. Женщина часто закивала, с надеждой глядя на полицейских. Вы найдете мою Нэнси. Мы сделаем все, что от нас зависит. Ободряюще кивнула ей бренда и поднялась. Пойдемте, я провожу вас. Женщины вышли, прикрыв за собой дверь. Майкл подошел к невысокому шкафу, открыл верхний ящик и достал оттуда несколько папок. Все это время сидевшая на диване Алиса подошла ближе. «Это другие пропавшие?» Махнула она на папке, выглядывая из-за его плеча. «Да, уже восемь». «Девять». Поправила она. «Да, девять. Некоторых из них видели в седьмом небе в вечер пропажи». Кто-то сам говорил, что собирается туда. «Думаешь, бар — это прикрытие?» «Возможно. Он совсем недавно открылся, и...» Дверь кабинета резко распахнулась, Бренда вошла, тряхнула челкой и, сложив руки на груди, строго посмотрела на Алису. «Мисс!» — с трудом сдерживая раздражение, процедила она. «Вы не могли бы выйти на несколько минут?» Алиса пожала плечами. «Ладно, пойду поболтаю с Эдди». Не успев отойти от кабинета, она услышала рассерженный голос Бренды: «Кто это? И почему ты посвящаешь ее в детали расследования?» Как будто опасаясь, что лавиной гнева накроет и ее, Алиса поспешила скорее отойти подальше от места раздора. В дальнем углу помещения она вновь увидела Эдди. Подошла к нему. «Как здоровье?» Спросила, как бы, между прочим, удивленного парня. Эдди потрогал рукой челюсть. «Нормально». «Ну и славненько». Коротко улыбнувшись, Алиса села на край стола и посмотрела в сторону кабинета. Оттуда были слышны крики и возмущенные возгласы, чаще было слышно Бренду. Алиса недовольно морщилась каждый раз, когда в разговоре всплывало ее имя. «Наверное, чтобы служить в полиции и нужно быть стервой», — подумала она и передернула плечами. Через пять минут из кабинета вышла взмыленная Бренда, громко хлопнула дверью и испепеляющим взглядом измерила Алису. Сердитый стук каблуков отчетливо демонстрировал ее отношение к присутствию здесь лишних лиц. Еще через минуту дверь открыл капитан и крикнул. «Картер, зайди!» Даже издалека чувствовалось, насколько наэлектризовался воздух вокруг него. Алиса потерла ладонями коленки. «Ой, что-то мне не хочется сейчас туда идти». Выдохнув, она зашла в кабинет. Майкл снова сидел за столом над папками. «Девушка твоя?» Непринужденно спросила Алиса. «Сердитая». Капитан почему-то сморщился и махнул ей рукой на стул. Развернул к ней несколько папок. «Смотри. Похищено шесть мужчин, включая твоего брата и три женщины. Знаешь, что их всех объединяет?» Он сделал эпичную паузу. Они все пропали или после посещения «Седьмого неба», или после свидания с человеком из сети. Мы связались с родственниками пропавших, и они подтвердили, что те заводили интернет-знакомство. «Сколько лет твоему брату?» «Как и мне, 25. На лице Майкла мелькнуло удивление. Алиса развела руками. «Мы близнецы, я не говорила?» «Нет». «Ну, вот сейчас говорю». Она протянула руку, взяла одну из папок и прочла первую страницу. «Лиза Арчер, 25 лет из Мунса, манекенщица. Ого, да она красотка, гляди!» Алиса повернула папку к капитану, демонстрируя фотографию пропавшей. И тоже пропала после свидания. «Неужели у такой могли быть проблемы с личной жизнью?» Она пожала плечами, закрыла папку и положила на стол. Пару минут смотрела, как капитан вдумчиво штудирует страницы в делах пропавших людей. Восемь папок, девять человеческих жизней, и у каждого из них были цели, стремления, мечты. Брайан хотел восстановиться в колледже, найти работу и жить как все. У девушки с обложки тоже наверняка были свои рубиконы, которые предстояло покорить, как и у каждого. Теперь все, что осталось, серая картонная корка с фотографией в уголке. В носу щекотнуло. Слабость, которую не могла себе позволить, настойчиво заставляла расплакаться. Врожденный оптимизм сдавал позиции. Алиса хлопнула себя по ногам и поднялась, чтобы не расклеиться. «Ладно, поеду в мотель, может, получится найти еще что-то». «Картер, постарайся не попадаться на глаза тем двоим из бара. Если они причастны, то...» «Хорошо поняла». Закатив глаза, сказала она и вышла из кабинета. Алиса приехала домой, открыла ноутбук, ныне сменилась решимостью. Вспоминая условия, при которых пропадали люди, она принялась шарить по сайтам знакомств, открывала один за одним, внимательно просматривая анкеты. Так, что тут у нас? Нэнси Сандерс, возраст, козерог, бла-бла-бла. А если попробовать вот так? Несколько минут она щелкала по клавиатуре, перед глазами мелькали сотни фотографий девушек, похожих на ту, что искала Алиса. В глазах начинала ребить от картинок, наконец она победно сжала кулак и подпрыгнула на кровати. «Есть! Что тут у тебя, Нэнси? Джеймс? Белуши? Серьезно? А мама говорила, что ты умная. Нэнси, Нэнси, ты меня огорчаешь». Еще несколько минут, и на лице Алисы расплылась торжествующая улыбка. Она взяла в руки телефон и набрала номер капитана. «Угадай, кто только что выяснил, откуда писали Нэнси Сандерс? Я еду туда. Проверю». «Спятила?» — пробасил в трубку Майкл. «Пришли адрес, я сам займусь». «Ну уж нет. Хочешь ехать со мной — приезжай, но отвертеться от меня не выйдет». «Картер, доведешь меня!» «Очень страшно. Ну так что?» Мне одной ехать или составишь компанию?» Через полчаса машина капитана подъехала к мотелю. Он поднялся на второй этаж, постучал в дверь. «Входи, я сейчас!» Откликнулся звонкий женский голос. Майкл вошел, прислонился к стене плечом и, сунув руки в карманы, ждал, пока Алиса запихивала ноутбук в сумку. Пару раз демонстративно посмотрел на часы, на что Алиса только развела руками и продолжила собираться с той же скоростью. В коридоре послышались шаги, затем раздался стук в дверь. Алиса одновременно с капитаном уставились на тонкое дверное полотно, переглянулись. — Кто там? — стараясь сделать тон голоса естественным, спросила Алиса. — Мелиса, это Мэт. отозвался гость. Капитан в два шага оказался рядом с ней и шепотом спросил. — Что он тут делает? Алиса также тихо ответила. — Я не знаю, я не давала ему адрес. Она крикнула двери. «Одну секунду, я не одета, что ты хотел?» «Ты вчера забыла кое-что на работе, я привез». Алиса заводила глазами по комнате, растерянно потрепала рукой шевелюру и снова тихо обратилась к капитану. «Надо тебя спрятать, только куда?» Она откинула покрывало с кровати, заглянула под нее, цокнула, понимая, что высота предмета мебели недостаточно. Подошла к окну, дернула полупрозрачную занавеску. «В шкаф!» — она ткнула пальцем в узкий одностворчатый гардероб. Майкл запротестовал. «Я в него не влезу!» «Еще как влезешь! Ну, давай!» Он сдвинул брови и помотал головой, но Алиса, не желая слушать возражений, только уперлась обеими руками ему в плечо. В целом ситуация выглядела комично. Внушительных размеров полицейский медленно отступал к шкафу под натиском худенькой невысокой девушки и жестами пытался противиться ей. Алиса шикнула, ткнула пальцем сперва на входную дверь, потом в открытую дверцу шкафа и бесцеремонно толкнула его внутрь. С трудом запихнув во временное убежище плечистого полицейского, который из-за своего телосложения отказывался в нем помещаться, Алиса поправила волосы и с улыбкой открыла дверь нежданному гостю. «Привет, Мэт. что-то случилось?» Парень обнажил белоснежные зубы и с дружелюбной улыбкой протянул Алисе открытую ладонь. Она опустила взгляд на нее. «Мой браслет...» «Наверное, я забыла его на раковине, когда мыла руки. Спасибо, но не стоило». Алиса забрала украшение, застегнула на запястье и вновь вернула внимание эту: «Мне приятно». Снова блеснул белозубой улыбкой он. «А мне неловко, что тебе пришлось тратить свое время из-за такой мелочи». «Я не против потратить время на эту мелочь». Он заговорил тише и серьезнее. «И я не только поэтому приехал». «На работе как-то не до того было». Алиса немного напряглась, но улыбчивое лицо Мэтта ее немного успокоило. Она нервно покручивала на запястье вновь обретенный браслет, а Мэт продолжил. «Я надеялся, что ты согласишься встретиться как-нибудь. В нерабочее время, скажем, завтра». Алиса остолбенела. Такого поворота она уж точно не ждала. В голове заворачивались клубом мысли, подпитываемые мощным чувством самосохранения. Первым опасением при появлении охранника на пороге ее номера было то, что каким-то образом она умудрилась выдать себя в баре. Возможно, те двое все же видели ее, и Мэт явился по приказу одного из них, чтобы подчистить следы. В этом смысле здорово успокаивало наличие вооруженного полицейского в непосредственной близости. Всё время разговора Алиса продумывала пути отступления, если оно потребуется, но свидание? К такому она готова не была и теперь стояла молча хлопая глазами и смотрела на ожидающего ответа мужчину. Когда молчание рисковало затянуться, ответила «Да, давай, я не против». Мэт, казалось, немного расслабился. — А как ты меня нашел? рискнула уточнить Алиса. — Я ведь не говорила тебе, где живу. — У меня широкий круг знакомств в этом городе. — Небрежно ответил он. — Это было легко. Вдруг из шкафа послышался шорох. Мэтс сдвинул брови и заглянул через плечо Алисы вглубь номера. — Что это? — Это крысы. — Не растерялась-то? Их здесь толпы, просто жуть. — Так, может, нужна помощь? Он сделал шаг в попытке зайти в номер. Алиса уперлась ладонью ему в грудь, останавливая. «Все нормально. Я родилась на ферме, крысой меня не испугать». «Уверена? Мне не сложно». «Да, да, все в порядке». Она безмятежно махнула рукой и посмотрела на часы. «Ты извини, у меня сейчас будет сеанс видеосвязи с родителями, Они из старых нравов свидетелей Яговы. Если увидят меня в комнате наедине с мужчиной, скандалить начнут». «Еще чего доброго отрекутся от меня, вот уж не хотелось бы». Мэт задумчиво посмотрел на нее, потом на его лице снова появилась улыбка. «Ты смешная», — сказал он мягко. «Я позвоню тебе завтра». Он пошел прочь, а Алиса облегченно выдохнула и, закрыв дверь, прислонилась к ней спиной. С каждым отдаляющимся шагом она чувствовала, как выравнивается ее дыхание. Из шкафа с грохотом вылез капитан. Мне послышалось, или ты согласилась пойти с ним куда-то? Ворчливо спросил он, поправляя рубашку. Нет, не послышалось. Ты в своем уме. Он может быть причастен к этим похищениям. А может быть, я ему просто понравилось. Ехидно подняла брови Алиса и отошла от двери, поведя плечом. А если нет? У меня есть фора. Я знаю, кем он может быть, а он обо мне нет. Я буду готова. Я против. помотал головой Майкл. «Это опасно, мы договаривались, что ты только смотришь». «Я не могу просто позвонить ему и все отменить. Я только что согласилась». «Придумай что-нибудь, соври, ты же у нас мастер, вон про родителей скажи». Алиса хмыкнула. Напряжение от неожиданной встречи с Мэтом и последующее расслабление вызвало истерический смешок. Капитан невольно улыбнулся. Чуть погодя, Алиса серьезно сказала. «Я понимаю, что это риск, но упускать такой шанс...» Майкл задумчиво потер шею, помолчал с минуту и, что-то для себя решив, обреченно выдохнул. «Ладно. Только договоришься встретиться в людном месте. Я приставлю к тебе парней. Если что-то пойдет не так, дашь им знак. Сегодняшние планы отменяются. Надо все подготовить. И еще...» Он ткнул в ее сторону пальцем, строго глядя из-под бровей. «На тебе будет прослушка». «Хорошо, папочка». «Картер». Голос звучал еще строже, а взгляд стал серьезнее. «Это не шутки». Алиса закусила губу, глядя в пол. Веселиться расхотелось. И пусть риск был велик, призрачная возможность спасти брата лишала выбора. Простить себе трусость Алиса уж точно не смогла бы. Она обхватила себя руками и буркнула под нос. «Я знаю».